Глава 26. Ощущение нереальности не покидает меня, прошептала Наташа, и я осторожно провела рукой по каменной кладке одного из домов. Я с девчонками читала книги про разных там попаданок, но никогда бы не подумала, что такое произойдёт со мной. В отличие от героинь, мне повезло, я встретила вас. Боюсь представить себе, что бы я делала. Пару часов Ашарашина бегала вокруг поместья, разыскивая нужную тропинку, чтобы вернуться домой, а потом взялась за работу. Тихонько рассмеялась я, тоже с интересом рассматривая старинные улочки. Как бы это ни выглядело странно, и убого, мне здесь всё же нравилось: невысокие домики, тишина и воздух без выхлопных газов и прочей ядовитой вони. Здесь мало людей, Заметила Наташа, что-то показывая моей дочери на стене дома. «Мы просто идём по переулку. Как только выйдем на центральные улицы, ты удивишься. Городок хоть и мал, но густо населён». «Мама, а к мистеру Ригби зайдём?» «Наверное, не сегодня», — ответила с опаской, взглянув на мужчину, появившегося из-за угла прилегающей улицы. Всклокоченные волосы, большой с горбинкой нос — Изъеденные рытвинами щёки и маленькие глазки под густыми лохматыми бровями. На нём был надет коричневый полуфрак с множеством медных пуговиц спереди, шейный платок в яркую клетку был помят, а в грязных белых pantalонах явно ползали на коленях. Мужчина, заметив нас, рассеянно огляделся, некоторое время невидище пялился перед собой и вскоре отправился дальше неровной шаркающей походкой. Страшно. Пробормотала девушка, невольно передёрнув плечами. Я думала, он набросится на нас. Знаешь, что удивительно? Здесь хоть вот таких, как этот мужчина, хватает, но большинство жителей добрые, любопытные, даже назойливые, но добродушные. Сейчас на рынок придём, и ты в этом убедишься. Честно признаться, уже не терпится, проговорила девушка, не прекращая осматривать дома, клумбы, железные или кирпичные заборы. с восторгом зависла у маленькой тележки, оставленной кем-то у ворот. Несколько минут разглядывала мощёную камнем дорогу, удивляясь чётко подогнанным булыжникам. Всё для Наташи было интересным и восхитительным, впрочем, как и для нас. Пройдя ещё немного, мы свернули на более оживлённую улицу. Здесь уже время от времени проезжали небольшие кареты и двуколки, люди встречались, судя по одежде, разных сословий. Простые жители преимущественно носили одежду из серого и коричневого сукна, а те, что побогаче, платье с турнюром, шитое из ткани поярче и подороже. Кто-то спешил, кто-то катил перед собой гружённую тележку, женщина несла полную корзинку с неди, а бородатый седой мужчина чуть ли не волоком тянул на верёвке козу. А кто-то просто неспешно прогуливался с подружкой, наверняка сплетничая о такой же, как и они, товарке. «А там что?» — спросила Наташа, показав на торчащий из-за домов шпиль, и, не дождавшись ответа, уже с восторгом разглядывала двух мальчишек, пронёсшихся перед нами. На ребятне были надеты забавные короткие курточки и такие же короткие штанишки, а шляпки, державшиеся на голове с помощью тесёмки, весело подпрыгивали в такт их бегу. «Не знаю, это, наверное, за площадью Риом, мы там ещё не были», — проговорила, взяв дочь за руку. повернула в переулок и предупредила девушку: "Идём. Сейчас будет шумно и небезопасно, так что не отставай". Пара метров между латками, которым не хватило места на площади, и мы вышли в хаос, едва успев отскочить от откатившейся на нас бочки. "Это и есть площадь Риом", ошеломлённо пробормотала Наташа, потрясённо разглядывая толпотворение. Алинка тоже с восторгом рассматривала снующий по площади народ. Лодки с товаром, заграждение с крикливыми гусями и грозными индюками, мне же оставалось следить за тем, чтобы девчонок не задавило, не прибило и не столкнуло. Взяв обеих за руки, лавируя между торговыми рядами, выбирая, по моему мнению, самый безопасный путь, стараясь держаться поближе к лавкам и магазинчикам, но не настолько близко, чтобы на нас со второго этажа ничего не сбросили, я вела двух девчонок к банку. Мам Там Глен, произнесла дочь, показав в сторону небольшого латка, находящегося через два ряда от нас. Подойдём к нему. Да, конечно, ответила и решительно направилась к доставщику, который у нас после совместной встречи у ворот с префектом не появлялся. Глен, здравствуй, поприветствовала Алина вдруг смутившегося парнишку, который тотчас панура опустив голову, невнятно буркнул в ответ: "Здравствуйте". «Добрый день, Глэн», — поздоровалась и я, беглым взглядом осмотрев корзинки разных размеров и форм, выбрала небольшую и спросила. «Сколько это стоит?» «Семь обалов, миссис Коуэлл». «Отлично, беру», — произнесла, отчитав семь медяшек, высыпала их на стол и как бы, между прочим, проговорила. «Ты не мог бы нам помочь? Пока мы решаем вопрос с документами для мисс Натали Коуэлл в банке, Купи, пожалуйста, 2 десятка яиц, две бутылки молока, к рынку сметаны, два шарика масла, и ещё нам мука понадобится. Да, может, подскажешь, где семена овощей купить? После каждого сказанного мною слова мальчишка словно оживал. Плечи распрямились, морщинка между бровей разгладилась, сжатые в узкую полоску губы разомкнулись, а в глазах горело огонье удивления. Конечно, миссис Коул А вы разве не сердитесь, что я тогда префекта не договорил, мальчишка, виновато отводя в сторону свой взгляд. Нет, конечно. Как ты мог префекту отказать? улыбнулась разволновавшемуся ребёнку, добавив: Мы без твоей помощи не справимся. Ладно, миссис Коул, помогу. Важно кивнула парнишка и деловито оглядев свой товар, продолжил: «Сейчас мать придёт, остался присмотреть за корзинами, и я всё вам куплю». «Отлично. Давай встретимся здесь через полчаса. У меня сегодня будет большой заказ. А о семенах тоже не забудь. Нам они нужны». «Какой занятный парнишка!» — хмыкнула Наташа, «стоило нам только отойти от лотка с корзинами на пару шагов». «Важный такой! Что за история с префектом и почему он чувствовал себя виноватым?» «Аберон вынудил его нас позвать», пояснила, огибая лоток с упряжью и сётлами, двигаясь по направлению к банку, до которого осталось совсем немного, и, ощутив странное волнение, проговорила. «Позже расскажу. Мы уже пришли». В банке, как и в прошлый раз, было пустынно, прохладно и мрачно. Сотрудники, словно неживые, продолжали безмолвно стоять у стены. За стойкой находился угрюмый старик, А у дверей начальника банка маячил парень лет двадцати, нетерпеливо кого-то или чего-то дожидаясь. Добрый день. Подскажите, мистер Бенсон в кабинете? Добрый день, миссис Коул. В кабинете, но он не один, ответил сотрудник невесть откуда появившийся. Хм, хорошо. Когда управляющий освободится? Не могли бы вы ему сказать, что пришла миссис Катарина? «Мисс Алина и мисс Натали!» — прервал меня знакомый голос. Обернувшись в сторону говорившего, я натянуто улыбнулась мужчинам и произнесла. «Мистер Эберон, мистер Бенсон, рада вас видеть!» «Миссис Коуэлл, ваша семья умеет удивлять?» — проворковал префект и, плавно ступая, не сводя взгляд с Наташи, двинулся в нашу сторону. «Прекрасные, умные, загадочные Коуэллы!» Мистер Обирон, мы пришли оформить документ для мисс Натали, проговорила как можно ласковее, улыбнувшись мужчине, который остановился всего в 2 м от смущённой и немного растерянной девушки. Мистер Бенсон, прошу вас подготовить соответствующий документ. Мистер Обирон замялся управляющий, бросив заискивающий взгляд на префекта, который, взяв руку Натали, чуть задержал её в своей и поцеловал. Делай Коротко ответил префект, протянул свою руку теперь ко мне. Миссис Катерина, вы прекрасны. Вы тоже хорошо выглядите, произнесла, положив в его ладонь свою. И едва уняла порыв спрятать её за спиной, с трудом выдержала поцелуй в горячих и сухих губ. Удивляясь от чего мистер Аберон вдруг стал таким любезным, настороженно следила за каждым его движением. Мисс Наталия Я рад, что вы почтили своим вниманием наш маленький город, продолжал петь соловьём префект, явно проявляя интерес к Наташке. Благодарю, мистера Бирон, пробормотала девушка, невольно отступая от наседающего на неё префекта, и тихо добавила: Не смогла вынести разлуку с сестрой и племянницей. Вот как, задумчиво протянул мужчина, бросив на меня внимательный взгляд. И хотел заговорить, но появившийся управляющий с пачкой бумаг в руках остановил его. Вот, мистер Эберон, готово. Нужна ваша подпись и печать, проговорил мистер Бенсон, подав небольшую стопочку бумаг. Хорошо, кивнул префект и небрежно взяв документы, неторопливо прошёл к стойке. Какое-то время внимательно их изучал. После долгого, чем это шуршал, доводя меня своей медлительностью до бешенства, и, наконец, с громким стуком поставил печать. «Добро пожаловать в Терси, мисс Натали!» Торжественной и с ласковой улыбкой, которая удивительно шла мужчине, объявил мистер Аберон, вручая девушке документы. «Спасибо», — улыбнулась в ответ Наташка, судя по её виду, готовая сбежать куда подальше от префекта, и всё же проговорила. «Вы очень любезны». «Миссис Коул, вы решили с долгом?» Я могу вам помочь, спросил мистер Абирон, продолжая играть роль джентльмена, готового спасти прекрасных дам. О, да, мистер Абирон, ваша помощь нам потребуется. Растянув губы в просительной улыбке и мельком взглянув на часы, я покосилась на дверь, в которую, я надеялась, вот-вот должен войти сборщик налогов, и продолжила: Без вас мы не справимся. Я буду счастлива вам помочь. Довольно протянул префект, по-хозяйски взяв меня под руку. Пройдёмте в кабинет. О, вот и мистер Исси, обрадованно воскликнула мысленно, похвалив сборщика за пунктуальность, и быстро проговорила. Уверенно мы справимся и здесь. Мистер Эберон, мистер Бенсон поприветствовал сборщик налогов мужчин и испуганно вжал голову в плечи, заметив суровый взгляд префекта. Тот же, удивлённо вытаращил глаза, увидев Наташу, и сиплым голосом пробормотал: "Миссис Коуэлл, вы готовы выплатить долг?" "Да, конечно", проговорила, своими словами низкозазнав изумив префекта, ласково улыбнувшись обоим, приступила. "Согласно законам его величества, его указам и постановлениям, налог на землю по моим расчётам составляет 40 лидоров." «Мистер Исси, вы упустили некоторые послабления Его Величества, когда делали расчёт. Здесь я указала даты и всё для вас расписала, чтобы было понятней. Мистер Бенсон, переведите, пожалуйста, с моего счёта на счёт города налог за землю в сумме сорока лидоров. Мистер Аберон, прошу засвидетельствовать данный документ. Мистер Исси, а вас попрошу расписаться в получении копии моего письма». «Мне нужно проверить». промямлил мистер Исси, дрожащими руками взяв моё письмо с расчётами, то и дело бросая испуганный взгляд на префекта. Подпишите, мистер Исси. Я уверен, миссис Катерина не ошиблась в своих расчётах. Чекая каждое слово, проговорил мистер Аберон, криво ухмыльнувшись и не отводя от меня свой пристальный взгляд, добавил: Мистер Бенсон, переведите на счёт города 40 лидоров. Благодарю, мистер Аберон. Улыбнулась мужчине, принимая подписанную сборщиком налогов копию моего письма. Через 2 минуты управляющий, запыхавшийся от быстрого бега, отдал мне чек, согласно которому я лишилась 40 лидуров, и который мне следовало подписать. "Миссис Коуэл, это ваша копия", сиплым голосом пробормотал мистер Бенсон, вручая выписку со счёта и покосившись на молчаливого префекта, добавил: "Банк Риом был рад оказать вам услугу". Спасибо, мистер Бенсон. Мистер Эбирон, благодарю вас за помощь, произнесла и вежливо улыбнувшись, попрощалась. Прошу нас простить. Нам пора. И не дожидаясь ответа, широким шагом направилась к выходу. И только покинув здание банка, с облегчением выдохнула, быстро оглядев ошарашенных девчат и истерично хохотнула. Ну что, за покупками и домой? Да, что-то я нагулялась. рас смеялась Наташка, следом за ней хихикнула Алинка, и мы не сговариваясь разом двинулись на рынок.